Глава 9. О том, что настойчивость не всегда вознаграждается. Ледяные руки прозрачной дамы толкнули меня прямо в костёр. Длинная юбка вспыхнула за секунду. С неё огонь переметнулся выше. Я опомниться не успела, как всю мою одежду объяло пламенем. горела я знатно. Факелы завидуют и нервно курят в сторонке. Огонь трещал, нестерпимо воняло палёном. Я с криком носилась вокруг костра, от чего пламя разгорелось только сильнее, а следом за мной бегала Ищадя и истошно тявкала. Со стороны наш пробежка наверняка смотрелся эффектно, прямо-таки эстафета с олимпийским огнём. Что странно, больно мне не было, но я осознала это уже потом, а пока горело, а тужа едва соображала. На мой ор и лая Ищадя сбежался весь лагерь. Люди пытались помочь, кто-то кричал: «Падай на землю! Несите покрывало, чтобы сбить огонь!» Но я была не в себе, не понимала, что мне говорят, просто орала и бегала, как курица без головы. В конце концов, кто-то не выдержал и подставил мне подножку. Я, споткнувшись, полетела на землю. Едва упала, как на меня тут же накинули покрывало. В какое-то время я ничего не видела и не слышала из-под него, только ощущала, как меня хлопают сверху. Довольно болезненно, между прочим. Покрывало заслонило с собой мир, Но оно уже сбило огонь. Пламя наконец потухло. Хотя пахло от меня всё ещё отвратительно. О, богиня, она жива, услышала я голос Аманды, когда с меня сняли покрывало. Я шалела смотрелась. Вокруг меня собралась толпа. Аманда протиснулась вперёд и присела передо мной на колени. Не без труда мне удалось сфокусировать взгляд на её лице. Элия, ты как? Осторожно спросила она: "В самом деле, как я?" Прислушалась к себе. Поразительно, но, кажется, в порядке. То есть платье, конечно, сгорело. Его остатки болтались на мне жжёными, смердящими ашмётками. Нижнее бельё тоже частично пострадало, что особенно понравилось мальчишкам. Они и хихикали, и тыкали в меня пальцем. Аманда, заметив это, натянула покрывало мне на плечи, пряча мою ноготу. Попутно она поправила мне волосы, чтобы не мешали, и я отметила, что они не пострадали. Ни единый волосок не сгорел. — Так вообще бывает? — Если еще и брови целы, то это однозначно чудо. — Идем. Тебя надо осмотреть. Аманда помогла мне подняться. К этому времени она уже поняла, что я пострадала не сильно. Пока шли, толпа расступалась перед нами и снова смыкалась за нашими спинами, словно мы... Моисея от циркачей в воды Красного моря. Вдогонку нам летели шапотки. Люди обсуждали моё чудесное спасение. Аманда помогла мне подняться в кибитку и усадила на лежанку, ищадя вскарабкалась за нами следом. "Давай посмотрим тебя", предложила Аманда. "Ожоги надо обрабатывать сразу". Я не сопротивлялась, когда она принялась меня раздевать. Шок всё ещё не прошёл. Тот факт, что я не ощущаю боли, списывала на него. Всем известно, что в первые минуты после серьёзной физической травмы боли нет, как раз из-за шока. Это защитная реакция организма. Раздев меня, Аманда набрала в таз тёплой воды и принялась осторожно смывать с моей кожи гарь. "Как так вышло, что твоя одежда загорелась?" спросила она. "Ты слишком близко подошла к костру, и огонь перекинулся на юбку". Я замешкалась с ответом. Выставлять себя неумеха и не хотелось, но еще хуже прослыть ненормальной. Как доказать, что меня толкнули? Свидетелей не было. Ища день и в счет. Незнакомкий след простыл. Если начну рассказывать про прозрачную даму, меня точно сочтут сумасшедшей. И чего доброго выгонят из шепито. Как я тогда доберусь до столицы? В итоге я вяло кивнула, признавая случившееся несчастным случаем по моей вине. Я не могла. — Больше никакой готовки, — заявила Аманда. — Кухня не твоё. И снова я не стала спорить. Пока прозрачная дама бродит где-то неподалёку, мне в самом деле лучше держаться подальше, не только от огня, но и от острых предметов. Она явно намерена меня прикончить. Это уже вторая попытка, и готова поспорить не последнее, если я хоть что-то понимаю в убийцах. Недарм она преследует меня аж от поместья Дербишей. Уж не знаю, чем прозрачный дамин насалила Элвинг, но отдуваться, похоже, придётся мне. Поразительно. Бормотание Аманды отвлекло меня от собственных мыслей. "В чём дело?" уточнила я. "Твоя кожа", она приподняла мою отмытую от гари руку. "На ней совсем нет ожогов". Я уставилась на свою конечность, даже осторожно потрогала её, сомневаясь в реальности увиденного. Абсолютно чистая кожа. Будто огонь вовсе меня не коснулся. Даже покраснения нет. А ведь я горела, пылала как чёртов факел. На мне можно было жарить сосиски. Ящу по животу, бёдра. Аманда подключилась и осмотрела спину. Ни она, ни я не нашли ожогов. Похоже, огонь спалил одежду, не тронув при этом тело. Неопалимая Эльвира, заветь меня теперь так. Следующий вопрос Аманды застал в расплох Какой у тебя дар, Элия? Я часто заморгала, не зная, что ответить. О дарах как-то и не задумывалась до сих пор. Могла Эльвинко обладать магией? Вполне. С этим и номером ты можешь стать гвоздем цирковой программы, заявила Аманда. Девушка-факел. Я живо представила своё выступление: крики "браво", "бис", аплодисменты восторженной толпы. А что, у меня и сценический псевдоним уже есть. Но потом Аманда сказала то, что овернуло меня с небес на землю. Весть о тебе разлетится на все три королевства. Бр, где придернула плечами. Никогда не мечтала о славе. К тому же я вроде как в бегах, привлекать к себе лишнее внимание неразумно. С другой стороны, это шанс попасть во дворец, прославлюсь. Король захочет увидеть моё выступление в оле. Встреча с мудрецом у меня в кармане. — Я подумаю, — ответила осторожно. — С самого начала я подозревала, что с тобой что-то не так, — сказала Аманда. — Юные аристократки не сбегают из дома без причины. Я решила, что дело в нежеланном браке, но, похоже, ошиблась. Причина в неучтенном даре, который ты прячешь. Я молчала, позволяя ей развить мысль. — Пусть, — говорит Амад. Может, я даже услышу что-то полезное? Не хочешь рассказывать? Не доверяешь? Заключила она, но не обиделась. Я бы тоже молчала. Неучтённый дар, серьёзное нарушение королевского закона. Но не бойся, я тебя не сдам и даже не буду выспрашивать, как и от кого ты его получила. Но вот насчёт других, эх, плакала моя карьера циркачки. Я сама того не ведая, нарушила местный закон, а за это вряд ли погладят по голове. Аманда оглянулась, на выходе из кибитки и понизила голос до шёпота. За всех я поручиться не могу, так что им лучше не знать. Скажем, что ты получила серьёзные ожоги и не в состоянии дальше работать. До столицы просидишь в кибитке. Я сама буду носить тебе еду. Я слушала и кивала, не веря, что мне так повезло. Команда просто святая. Согласилась помочь, не задавая лишних вопросов. Я даже ничего не стал у неё спрашивать о дарах. Как бы и не хотелось услышать подробности, я только выдам своё полное незнание вопроса. Ничего, найду другой источник информации. Мою благодарность невозможно было выразить словами, и я крепко обняла женщину. Хоть кто-то на моей стороне. Для меня это сейчас ох как ценно. Ну что ты, Аманда Неловка похлопала меня по спине. Всё образуется, вот увидишь. Она оставила тёплую воду, чтобы я смыла с себя всю гарь, и чистое платье вместо сгоревшего. Аманда была уже у выхода из кебитки, когда я по вине ис порыву спросила: "Ты случайно не встречала в лагере прозрачную женщину?" Аманда обернулась и удивлённо взглянула на меня. "Не бывает прозрачных людей. Тебе привиделось что-то после огня, это неудивительно." Ответила Анна: "Я не сказала ей, что видела прозрачную даму до костра. Аманда всё равно не поверит и явно ничем не поможет". Но спускаясь по ступеням к кибитке, Аманда неожиданно добавила: "Прозрачными бывают только призраки, но я в них не верю". Аманда ушла, а я ещё долго сидела, глядя в одну точку. В итоге вода для купания остыла, пришлось мыться в прохладной, но я этого совсем не ощущала. Витая мыслями далеко-далеко. Аманда не верит в призраков, а я до недавнего времени я бы ответила, не задумываясь, привидений не существует, а потом бы добавила, что попадание в другой мир невозможно. Ну вот она я, в чужом мире, не горящая в огне, преследуемая прозрачной дамой. Так почему бы не предположить, что незнакомка призрак? У неё для этого есть все данные. Она прозрачная, холодная, ещё запросто появляется, где пожелает, и исчезает без следа. Такое умозаключение меня не обрадовало. Преследователь человек это плохо. Преследователь призрак, сущий кошмар. Как с ним бороться? Он ведь и так мёртв. И я уже дважды могла погибнуть. Я похолодела при этой мысли. Вряд ли прозрачная дама остановится на достигнутом. Она явно намерена завершить дело. Надо что-то срочно предпринять, если хочу дожить до возвращения домой. Ещади, ты случайно не знаешь, как избавиться от призрака? спросила я вслух, не рассчитывая на ответ. Но балонка вдруг залаяла, высунув голову за полок, закрывающий проход в кибитку. Я осторожно выглянула в щель, как раз вовремя, чтобы заметить проходящую мимо девушку. Я уже встречала её в лагере. В каком же представлении она участвует? «Медиум!» — вспомнив, выдохнула я и опустила взгляд вниз, на исчадие. Баллонка гордо прошествовала к лежаку и улеглась точно посередине. «А ты умная собачка, да?» — хмыкнула я. «Что ж, спасибо за наводку, медиум, то, что нужно. Сегодня ночью будем изгонять злого духа».